Теперь настала очередь Лостинга отвести взгляд. Рядом прохаживались два великана. Он присел на корточки, опершись подбородком на руки, и рассматривал построенный кров. «Я старался забыть то, что ты сказал той ночью во время сбора, и не мог. Не мог забыть, что ты один спустился в пещеру, чтобы убедиться, что голубой предмет не дьявол, а металлический топор». Доказать неправоту большинства. Лостинг кивнул головой в сторону Логан и Кахомы. Не было стыдно за то, что я испугался, хотя никому из нашей группы, когда мы вернулись, не было стыдно. Они оправдывали себя, говоря, что ты сумасшедший. Я не мог так оправдывать себя. Лостинг посмотрел на наборно. А когда ты сказал, что попытаешься доставить этих великанов к их дому, я тоже подумал, что ты сумасшедший, Борн. Когда ты ушел, я был счастлив, потому что Брайтли Гоу была в моих руках. Борн напрягся, но Лостин сдержанно поднял руку. Я думал, как хорошо мне будет теперь с Брайтли Гоу. Как здорово, когда тебя нет рядом, Борн, ведь ты всегда возвращаешься с очередной еще большей добычей. Как хорошо, когда не приходится соперничать с сумасшедшим. Как хорошо, что не нужно больше из-за досады употреблять грубых слов, в то время как ты произносишь слова мягко и спокойно. Гнев Борна окончательно прошел. Поразительная мысль пришла ему в голову. Могло ли быть такое, что Лостинг, крепкий, сильный Лостинг, величественный охотник и боец, могло ли быть такое, чтобы он ревновал? «Ты ушел, а я остался», — продолжал Остин. «Мне тяжело было там. Когда Брайт Го ушла от меня, я пошел на самый краешек дома и сидел там, смотря на мир, в котором ты скрылся. Я думал, мне было стыдно. А что, если, — думал я про себя, — ты доберешься до станции дома великанов, как ты добрался до их воздушного корабля? Что, если ты вернешься с такой удачей?» Что тогда подумает обо мне Брайтли Гоу? А что подумаю себе я сам? Лицо охотника дергалось. Ты преследуешь меня, Борн, где бы ты ни был, далеко или близко. И я понял, может, ты и вправду сумасшедший. Сумасшедший и ловкий, но не храбрее Лостинга. Нет никого храбрее Лостинга. И так я пошел следом. Или я дойду до дома великанов, или встречу смерть но ты не победишь меня. — О чем это они? — спросил Кахома. Логан заставила его замолчать. — Неужели ты не понимаешь, что это личное, Жан? Что-то у них серьезное. Давай не будем вмешиваться. Уж очень долго они говорят, не успокаивался Кахома. Как бы это ни повлияло на наше возвращение. — И что из этого? — спросил Борн. — Почему ты не следуешь за нами, как раньше тайна? Это явно больше способствовало бы твоему плану. Если бы я шел как прежде и продолжал оставаться незамеченным, ты бы не видел меня. Но мы не можем больше продолжать в том же духе». Уже спокойно подвел итог Лостинг. «Ты не помешаешь мне?» «Нет, Борн, не помешаю». В голосе Лостинга слышались примирительные нотки. «Мне не приходилось делать остановки?» чтобы сооружать укрытие для великанов. Каждый день я заходил немного дальше вас, и я только что вернулся назад оттуда, где я встретил нечто тебе известное. И именно это и заставило меня вступить с вами в контакт. И что же ты там увидел впереди? Акади, я не верю тебе, Лостинг. Тогда держись этого же направления, и наверняка станешь добычей прожорливых ртов. «Я увидел их там целую колонну». Борн задумался над тем, что сказал лостинг: «Он не будет шутить такими серьезными вещами, даже если бы и захотел выставить Борна перед Брайт-Люгого в неприглядном виде». «Что происходит?» – вдруг нервно вмешался Кахома. «Что за окоти или как их там и называют?» «Акадий мрачно поправил Борн. Мы должны вернуться назад». «Нет, вы только послушайте», – проговорил Кахома, вставая на ноги. Логан задержала его, но на этот раз Кахома оттолкнул женщину. «Ну нет, я собираюсь высказать этим изменникам все, что о них думаю. Сначала они устраивают большое представление, демонстрируя желание помочь нам. Затем они слегка удаляются от своих домашних очагов, а в это время выясняется, что у них оказываются совсем другие планы. Кахома повернулся к Борну. А может быть вы потому стремитесь повернуть назад, что подошли к такому пятидневному рубежу, который не пересекал еще и... Вдруг, осознав, что зашел слишком далеко, Кахома остановился. Ты не знаешь, что такое Акадия!» — С тихой яростью прошептал Борну. А если бы ты знал, то задал бы только один вопрос. «Когда мы побежим обратно?» Борн заговорила Логан. «Я не думаю, что...» «Вот ты говоришь об остановке, о мужестве, об обещании. Вы думаете, что я рискую своей жизнью, потому что у меня доброе сердце? Что я делаю это ради кого-то из вас? Никто из вас меня не волнует. Вы — великий холодный народ!» Борн немного успокоился и обратился к Ахоми. «Вы отличаетесь от нас ростом цветом кожи и умом. Вы прибыли к нам на воздушном корабле из металла, похожего на тот, из которого делают топоры. И я спустился в глубины ада не для того, чтобы спасать вас, а для того, чтобы посмотреть, что это за корабль, кое-что разузнать, для собственного удовольствия. Я иду к вашей станции по той же самой причине, не для того, чтобы спасти ваши жизни, а для себя самого. И из-за меня мы вернемся, из-за меня. Лостинга и нашего народа, они из-за вас. Вы же можете продолжать свой путь и умереть. Или спрятаться и переждать, когда Акади нападут на ваш след. Это не для меня. Мы не можем продолжать путь. Может, мы его никогда не сможем продолжить снова. Мы должны вернуться домой. Борн после долгого молчания сказала Логан. Нам неизвестны ваши дороги и многое в вашем мире. Вы должны простить нас. «Кто такие Акадии и почему они заставляют нас вернуться?» «Мы должны предупредить дом», — сказал Лостинг. «Акадии могут пройти там. Если мы предупредим, все будет в порядке. Если нет, — он пожал плечами, — мы должны попытаться остановить их». «Я верю тебе, Лостинг», — нерешительно признался Борн. «Но мне нужны хоть какие-то доказательства». Он указал на Кахому и Логан. «Мне кажется, если бы великаны увидели следы, которые оставляет после себя Акади, то это ускорило бы наше возвращение». Лостин согласно кивнул и встал на ноги. «Они не так далеко отсюда, не так далеко, как хотелось бы. Мы можем подойти поближе». Оба охотника стали спускаться. Кахоми и Логан пришлось поторопиться, чтобы успеть за ними. Логан споткнулась и обошла цепкие колючки, ветки и листья, зазубренными краями. Рума Хум шагал под ней, готовый при случае поддержать ее. В течение дня Логан получала тысячу порезов, особенно тяжело было первые два дня, когда женщина совершенно выбилась из сил от тяжести пути. Позже она уже стала привыкать, но не переставала удивляться Борну, который, казалось, никогда не страдал от этих порезов и царапин несмотря на толстые колючие ветки, сквозь которые он прокладывал путь. Это было совершенно необъяснимо. Несомненно, размышляла Логан, это из-за его меньшего, чем у нее, роста, гибкого тела, врожденного знания особенностей этой местности. Все это помогало ему ловко продираться сквозь густо сплетенную паутину листьев, стволов и веток. Вдруг перед Логан возникла массивная зеленая фигура. На этот раз она не отскочила, но душа ее все же затрепетала. Тимми начинала привыкать к размерам фуркота и к его молчаливому появлению. Румахум, -э что такое Акади? Фуркот засопел. Это то, что ест. Это что-то одно или много? Есть тысячи, а есть и один, ответил Румахум. -э как может быть тысячи и только один? Любопытствовал Логан. Рума Хум раздраженно зарычал. Спроси об этом, Акади. Он соскочил с ветки вниз.